Глава двадцать вторая. На секунду лицо хозяйки стало испуганным, но потом она живо заговорила. «Меня? Просили следить за Светой?» Какая ерунда вам на ум пришла!» «Да, я поступила непрофессионально. Следует любить всех брошенных деток одинаково, но воспитатели, сотрудники и директор не роботы, мы люди. Порой невольно кого-то из общей массы выделяешь. Так со Светой получилось». Помню, как открыла картонный ящик, а там малышка. У Светланы родилась одна дочь. Резко остановил я речь хозяйки. Я книголюб, и порой в разных романах встречаю фразу «Он так испугался, что потерял лицо». Я считал это высказывание гиперболой. Да, от страха можно измениться внешне, покраснеть, побледнеть. Вполне возможно, что вы начнете чесаться, икать. У вас пропадет голос, расслабятся все сфинктеры. Получится невероятный конфуз. Но потерять лицо невозможно. Это не сумка, ни ключи, не кошелек. Лицо останется со своим владельцем в любом случае. Но сейчас я смотрел на Майю Михайловну и понимал, что был неправ. Сначала у Невзоровой исчезли губы. Вернее, они остались. Но нижняя часть лица от шеи до носа стала серовато-бледной, словно затуманилась. Затем пелена поползла вверх. Нос заострился, как у покойницы, и пропал. Щеки медленно расплылись во все стороны, словно их надули, как воздушные шарики. У женщины теперь вместо лица был лист бумаги, на котором посередине и внизу были начерчены две горизонтальные линии — глаза и губы. Я испугался. Мая Михайловна, вам плохо?» Она издала звук, похожий на кваканье, потом прошептала. «Кухня. Холодильник» коричневый пузырек. Я помчался в указанное место, нашел лекарство, накапал его в ложку, влил жидкость в хозяйку. Потом на руках отнес ее на диван, уложил, укрыл пледом, сам сел рядом. Вскоре до моего слуха добралось мерное посапывание. Я расслабился, отправил сообщение Боре и понял, что мне необходимо выпить крепкого чаю. Опустошив чашку, Я сел на стул возле Майи Михайловны и обрадовался. У Невзоровой начало разоветь лицо. Губы до сих пор были тонкими линиями, а глаза — щелями, зато серо-белая кожа приобрела нормальный вид. Еще через полчаса Майя Михайловна проснулась и прошептала. — Простите, голова закружилась. — Порой такое случается, — тихо ответил я. — Это вы извините меня. Я задал вопрос, не подумав о возможной реакции на него. «Вы боитесь кого-то?» Невзорова молча кивнула и вытянула вперед руки. «Помогите подняться». Я быстро усадил хозяйку. «То, что произошло много лет назад, произошло много лет назад», — сказал я. «Людей, которые вынудили вас исполнять их приказы, наверняка уже нет на свете. В живых лишь один Вячеслав Николаевич Утин, но он был в команде на должности «Поди-подай». «Да, кое-что мужчина знает» но всей информацией не обладает. Вам некого опасаться. Почему мы решили, что Светлана родила двух девочек? Потому что у Ирины Веселовой есть двойник Маргарита Осипова. Она сделала анализ ДНК. Девочки — родные сестры. Напомню вам, Ирина пропала. Светлана Игоревна обратилась к нам, чтобы найти дочь. Но мы смогли узнать лишь каплю истины. Если вы что-то знаете, пожалуйста, расскажите. Но только правду, без утайки. Мая встала. Иван Павлович, давайте продолжим чаепитие. Я тоже хороша. Сознание лишилось. Но очень уж тогда, много лет назад, испугалась мужика, который велел забрать на крыльце девочку, завернутую в газеты. Думаете, я потом по доброй воле привязала себя к веселовой? В свете только что сказанного полагаю, нет, ответил я. Вам велели сделать это? Моя собеседница сумела улыбнуться. «Верно. При нашей первой беседе я не проявила полную откровенность, но вы спасли мне жизнь, положили в клинику, лечение в которой мне не по карману. Вы оплатили чек и не потребовали от меня возместить расходы. На мой взгляд, помощь не продается и не оплачивается теми, кто в беду попал», объяснил я. «Помощь бесплатна? За нее денег не берут?» «Сейчас расскажу все, что знаю», — пообещала хозяйка. «На этот раз все-все выложу. Вы только сделайте скидку на то, что события разворачивались в советские годы, во времена, когда незыблемость коммунистической власти казалась вечной. Вспомните, что я тогда была совсем юная. Буду говорить медленно. Если возникнут вопросы, не задавайте их сразу. Отвечу потом непременно. И все, что расскажу, можете записать на диктофон». Я молча положил телефон на стол и услышал новую версию старой истории.